«Это неприемлемо!» «Эти правила придумывались не на пустом месте!» Огрызнулся Тадеуш и снова раздраженно поправил мантию. «Это и его постоянные сипанья изрядно выводили меня из себя, не говоря уже о его глазах!» «Проводить ритуал вне заклинательных покоев смерти подобно!» «Это с готовым-то ритуалом?» В свою очередь возмутился я. Вы не понимаете, искусство демонолога не в том, чтобы призвать демона для разговора или торговой сделки, а в том, чтобы призванная сущность, ощутив всю тщетность попытки вырваться из фигуры, ощутила своё бессилие и полную зависимость от призвавшего её. Демоны не терпят слабости, но и сильных они ненавидят. Договориться с ними практически невозможно. Возможно лишь навязать свою волю, да и то нужно оставаться всегда на стороже. А вы? Предлагаете мне провести ритуал в незащищенном месте, где тварь мгновенно вычислит, что ее призвал маг-недоучка, у которого за спиной нет мощной магической поддержки заклинательных покоев. Максимум, чего мы добьемся, так это локального прорыва, и уж поверьте мне, от вашего дома в таком случае мало чего останется. Зашибись. И что делать? В принципе, маг прав, и мои первоначальные задумки теперь мне кажутся весьма наивными. Столь плодотворный денёк заканчивается не так, как хотелось бы. Сейчас в моём кабинете нас было только двое. Остальные, скорее всего, бухают. Возня с защитой Симы не прошла даром. Два его собственных суицида от его же собственных защитных заклинаний. И посмерти со стороны поддержки, когда Сим психанул. Правда, мы с Сашей втихаря поздравили друг друга. Как-никак это была почти дуэль между нашим магом и убивцем с небольшой помощью с нашей стороны. Плюс сами впечатления от горения. Кто конкретно обжигался, тот поймёт. Превратили вечер в пьянку. Так что я сейчас отдувался в одиночестве. Я не могу передать тебе призыв просто так. Да ещё учитывая, что к ним сразу же получат доступ твои учителя, поскольку без их поддержки ты их использовать всё равно не сможешь. По-новой я стал доказывать свою точку зрения. Поэтому предлагаю тебе другие условия сотрудничества. Скажем так, наш клан весьма нуждается в определенных знаниях, содержащихся в стенах твоей Alma Mater. Я сейчас передам тебе свиток на четвертый круг. Взамен до весны ты предоставишь нам кое-какие выписки из книг, которые не найдешь в обычных библиотеках. Плюс конспекты по магическим классам. Студенты всегда нуждаются в деньгах. Последними мы тебя обеспечим. Обращение к инвентарю и в свиток листки легли на край стола с его стороны. И это надо было видеть. Макс словно поддался в сторону свитка, словно путник, выбравшийся из пустыни, мучимый жаждой. Внезапно увидел возле себя флягу с водой. Но что интересно хватать столь необходимые знания, он не спешил, что еще раз убедило меня в том, что я не ошибся в выборе. Да... Я хочу использовать этого парня. Какой в этом прок для нашего клана? О, он очень велик. Инфа о модификаторах, примеры заклинаний, отсутствующих в стандартных ветках, имена талантливых студентов и их привычки, и еще много чего. Какой в этом прок ему? Шанс, наконец, сдвинуться с мертвой точки. И получить, наконец, то могущество, что обещает ему его класс. Также следует учесть такой момент, как призыв только не магический. Оказывается, в этом мире бюджетники любого учебного заведения каждый год рисковали познакомиться с таким родным для нас понятием, как срочка. Да-да, именно срочка. Ежегодно учебные заведения должны были отдавать дань студентами, крепостям фронтира, ибо таков закон. Естественно, здесь каждый уважающий себя препод не очень-то хотел, чтобы его ученики скоропостижно закончили обучение. В итоге Фронтиру скармливали тех, кто не тянул вот такие пироги. Саня аж прослезился, когда Сим рассказал об этом. Если нужно время подумать, пожалуйста. Сессия, как я понял, у вас где-то через месяц, а отбор во Фронтир будет проходить в предновогодние дни. Таким образом, я дал ему понять, что больше никаких предложений он от нас не дождется. Впрочем, я не собирался торопить его. Мак выглядел серьезно задумавшимся. И, честно говоря, я не совсем понимал, почему. Я же не родину продать ему предлагал. Прошло еще минут пять, и Мак, поднявшись, покинул мой кабинет. Свиток исчез вместе с ним, и я позволил себе улыбку. Наш первый предполагаемый рекрут. Откатать отчет Олегу, и можно заняться парой интересных текстов, касающихся родословных благородных семейств местных. «Нафиг мне это надо?» Учитывая, что мы стараемся не лезть в дела благородных, но завтра отправляться за баронским сынком. Учитывая, что практически во всех квестах от местных жизненно важно успеть понять, где тебя пытаются подставить, эта информация может оказаться весьма полезной. «Эй, стелс-психопат! Как там наши алкоголики?» Задал я вопрос в пустоту между делом пытаясь систематизировать груду не товарного вида. Мне никто не спешил ответить. По всем признакам в кабинете находился я один. Но это было не так. Новая трансформация славы давала очень необычные возможности, тем более с тем путем, который он выбрал. Он сейчас тупо выжидал, когда я укажу взглядом его предполагаемое местонахождение. А поскольку оно могло находиться где угодно, даже на потолке – Я этого делать не собирался. Ещё чего. Делать мне нечего, как тешить самолюбие этого показушника. Хм. Саша по-прежнему невыносим. Хмыкнула у меня из-за спины. Подумаешь, получил комбо в спину. Ага. Учитывая, как бодро до этого вы совместно наседали на Сима. Королевская битва. Пусть не расслабляется. Слез с потолка. Раздражаешь. Вот и пускай гадает, откуда я знаю, где он. Это ведь торок меня палит, так? А вот гадай, во сколько завтра выдвигаемся? Подъем в пять. Олег написал, что маяк будет вне пределах крепости. Придется пройтись. Нехорошо. День сорок восьмой. Поздний вечер. Магистрат, город Арманд. Что ж, Олег мог наконец себя поздравить. Духовники сдались. С другой стороны продолговатого стола, в одной из переговорных магистрата сидел невзрачный старик в мешковатой серой сутане. Абсолютно седые волосы, завязанные в короткий хвост, несколько шрамов на щеке и лбу, выцветшие водянистые глаза уставшего от жизни человека. Магистр Симеон Виглов не производил впечатления опасного человека. Его длинные худые с узелками пальцы отбивали по поверхности стола ему одному известный ритм. А взгляд устремился куда-то вдаль. Обычный старик с почти окаменевшими мозолями на ладонях от частого использования холодного оружия и безразличным выражением глаз. Встретишь такого и не обратишь внимания. Именно так выглядела живая легенда этих земель. «Нам осталось решить всего один вопрос, магистр!» Олег уже убрал вексель на очень приличную сумму в инвентарь. «Награда за персональное задание!» Виглов словно не услышал вопроса. Олег, уже успевший понять манеру общения с этим человеком, принялся ожидать. «Как я понимаю, деньги вас не устроят!» Спокойно констатировал факт магистр. «Вы хотите получить что-то конкретное за облаву в городе?» «Да!» Откинувшись на спинку кресла, Олег посмотрел на огромный витраж и снова стал наблюдать за пальцами этого странного старика. «Я хочу, чтобы мой человек получил возможность прохода в город. Думаю, уточнять о ком я излишне?» А ведь не человек!» усмехнулся Виглов. «Скажите, Олег...» Вы когда-нибудь задумывались, как наш вид воспринимает этот мир? Какую роль в нашей жизни играют органы чувств? Что произойдет, если человек потеряет больше половины из них? К чему вы ведете, магистр? Олегу очень не понравилось направление этого разговора. Вкус, обоняние, осязание, слух и зрение вида изменяются. «Наверняка он уже ведет себя необычно», — Виглов словно размышлял вслух, совершенно забыв про присутствие Олега. «Вы появились в нашем мире недавно, и, как я понял, вы не знали друг друга ранее. Вы не хотите признать и понять, что процессы, происходящие с вашим подчиненным, необратимы. Вы думаете, ранее подобных претендентов не случалось? Зря. Когда человек становится нежитью, это ужасно. Послушайте мудрого человека. Я наблюдал подобное десятки раз, иногда даже на поле боя. Проблема еще в том, что его начальный класс из основных путей духа. Послушайте, магистр Виглов, какой вообще это... «Самое прямое, молодой человек!» Жестко оборвал его магистр, повысив голос. «Наши классы направлены на выявление нежити, определение их слабых мест. Мы способны чувствовать их. Ваш же подопечный получил еще и дар понимать их. Мне рассказали, как он вел себя в городе. Если мы ощущаем лишь эхо, он может чувствовать напрямую». В любую секунду его дар может передать ему, что чувствуют те, кто не должен существовать, но существует. Вы растите монстра и сами не понимаете этого. Вопрос лишь во времени, когда он сам поймет, что станет опасен для вас. И лучший исход, если он просто уйдет, а не попытается устранить угрозу, исходящую от вас. Олег злился. Не то чтобы Виглаф лгал, нет. Но он и не был прав. Навыки в этой игре не были подобием действия, как в обычной игре. Взять, к примеру, адаптивность. Один из базовых навыков его класса. Сейчас мрак в переговорной разгоняли пара масляных ламп на стенах. И мест укрытых полумраком хватало, что, впрочем, ничуть не мешало ему рассмотреть неровности в каменной кладке стен. Или слух. Олег провел в этом помещении более половины дня, и за все это время он слышал всех, кто оказывался хотя бы поблизости от этого помещения. Сосредоточившись, он мог услышать даже насекомых, барахтающихся в пыли под мебелью, в тех местах, где оставила их неродивая гончая. Расстояние и даже приблизительный вес каким-то непостижимым образом мгновенно оказывались известны ему. Старику все же удалось пробудить сомнения в нем. Но в то же время каждый из клана мог похвастаться своими бзиками. Это игнорировалось и пока это работало. В случае же с Дэном оставалось лишь надеяться на лучшее. Знаете, магистр, возможно, вы в чем-то правы. Но в то же время вы заблуждаетесь. Вы ничего не знаете о прошлом человека, о котором вы рассуждаете. Он ненавидит тот мир, из которого пришел. Что самое смешное, он обрел покой именно во Фарантире. Когда регулярно видишь, как умирают твои друзья, их становится очень легко читать. Страх и боль способны вытянуть из человека все, что он хотел скрывать. Если бы меня попросили рассказать о характере каждого из них, это растянулось бы на несколько часов. Я не просто знаю, как они отреагируют на ту или иную ситуацию, но я также догадываюсь даже о мыслях в той или иной ситуации. Да, мы растим монстра, но разве о каждом из нас нельзя сказать то же самое? Когда-то в этом мире были уже те, кто умирал и возрождался. Барды воспевали отвагу и честь, а на деле эгоизм и амбиции в бесконечной погоне за властью. «Нам не нужна власть, магистр. Мы сражаемся во имя нашего выживания. Вы выдали нам персональный свиток, согласно которому я могу потребовать любую награду в вашей власти. В вашей власти остановить охоту на человека, который считает меня своим лидером. Хотя бы в пределах этого города. Я требую у вас именно такую награду. — Очень жаль, что вы так и не услышали голос разума, — печально посетовал Виглов. — Вы получите требуемое, но я обязан предупредить вас. Если он сорвется, то чего вы достигли перестанет играть роль в отношении вас. Через сутки вы получите требуемое. Магистр духовников покинул зал. И в проход сразу же протиснулся Турин. В руках у гнома была кипа свитков. И Олег мысленно застонал. Это никогда не кончится. Судя по кислой мини-виглопфа, мы получили желаемое. Хмыкнул в бороду гном. Клепись, Олег. В коридоре сейчас рассыпается в любезностях госпожа Олекса. И от тебя что-то очень нужно, коли уж она согласилась ждать допоздна. Всего лишь подпишем бумагу о расторжении Альянса. Турин таки перекроил строительную смету, переписав кучу подрядов на свою родню, сэкономив клану около полумиллиона золотых от первоначальной суммы проекта. Правда, следует уточнить тот факт, что его предприимчивая родня получит в свое пользование целую секцию будущего бастиона а также приоритетное право на работу со всеми материалами, добытыми силами клана. Несмотря на испытываемые чувства, Олег все же постарался вникнуть в суть того, что подсовывал ему на подпись гном. Турин мог вставить какой-нибудь каверзный пункт, чисто из вредности, ведь гном угробил на куче документов несколько дней и испытывал законную гордость по этому поводу. Шелест платья, и в переговорной появилась Алекса. Видеть ее в наряде воинственной амазонки было как-то, хотя чему удивляться, как-никак уважаемая госпожа теперь является новой ветвью нетитулованного дворянства. — Здравствуйте, Олег. Оглядев стол, она неспешно заняла место, на котором несколько минут назад сидел Вигов. — Мое почтение, госпожа. Простите, что не приветствую вас как положено, — поприветствовал ее Олег, добавив в голос немного яда. — Искренне надеюсь. Документ, что вы должны были захватить с собой, станет последним, подписанным мной, в череде этого дня. «Не так быстро, уважаемый, <свят> не так быстро», – рассмеялась она. «Мы еще не решили вопрос о кое-каком имуществе». «Будь проклят, Михаил, Алексей и иже с ним», – про себя выругался Олег. Турин так и замер, превратившись в слух, так и не подав очередной свиток. «Это о ком же?» Невинным голосом усведомился Олег. «Когда клан разделился, в светлую часть было передано большая часть наличных сбережений и материалов. Никаких договоров, кроме союзных, не заключались. Так что же вы имеете в виду?» «Зачем эти игры, Олег?» Промурлыкала она. «Ты прекрасно понял, что я имею в виду. Те предметы, что вы нашли в стенах прецептории. Мои люди имеют на них такие же права, как и вы». Олег взял свиток у гнома и углубился в чтение, успев подивиться наглости озвученной темы. «Все, что принадлежало светлой ветви, было им передано. Если они позволили себе забыть какие-то вещи при отъезде, наша ветвь не имеет к этому никакого отношения. И на этом все». «И это твоя позиция?» Игривый тон исчез из ее голоса. «Я не требую отдать все. Отдайте клинок, Олег, и отдайте по-хорошему». Не понимаю, к чему клонит уважаемая госпожа. Если это угроза, то я не понимаю, чем она вызвана. Если она рискует поднять такую тему в этих стенах, значит, кто-то из местных уже в курсе о наследстве. Это плохо. С другой стороны, пусть попробуют взять. В том тайнике сейчас лежат совсем другие вещи. Тоже опасные, но не настолько, как то, что там лежало. Свиток с вами. Нужно поговорить, Михаил. Вот только тебя сейчас не хватало для полного счастья. Нестерпимо захотелось кого-нибудь убить. Хотя бы тут дрянь с окаменевшим лицом, сидящую напротив. Я в ратуше, Олег. Буду через пару минут, Михаил. Я не буду повторяться. Олег со вежливостью передавал свиток Турину. Надеюсь, вы передумаете. Поставив свою подпись и ощутив облегчение от системки извещавшей о распаде альянса. Олег с трудом подавил вертевшийся на языке вопрос. «А если не передумаем?» Пусть проваливает ко всем чертям. Оставалось надеяться, что Михаил пришел просто потрепаться. Олекса покинула переговорную, больше не размениваясь на угрозы. Она столкнулась с Михаилом на выходе из магистрата. И очень жаль, что Олег не слышал короткого разговора между ними. Но слышал служака, следящий за тем, чтобы слякоть не скапливалась на порогах магистрата. В дальнейшем, конечно, теневики вытрясли из него подробности, но к тому моменту уже было слишком поздно. Несколько минут они молча смотрели друг на друга. «Я вижу, ты не получила, чего хотела». Михаил отряхнул плащ от ледяной мороси и повесил его на сгиб локтя. «Отступись, Алекса!» «Это все, что ты хочешь сказать мне после того, как бросил меня?» Чуть склонив голову, она пытливо вглядывалась в его лицо. «Это все?» Я сказал тебе, что хотел, когда уходил. И вот он был вовсе не безразличен, в нём сквозила боль. Сейчас у тебя есть всё, живи так, как ты и когда-то мечтала. Даже если тебе удастся надавить на Олега, остальные не подчинятся. «Ты тряпка, Михаил», — зло проговорила Алекса. «Твоим бывшим дружкам досталось сокровище, ты понятия не имеешь, что можно получить за него. Живи как хотела. О, я буду жить! Буду жить так, что все мои прошлые грёзы будут выглядеть до наивного смешны. Ты предупредишь их? Некоторое время на мрачном лице Михаила отражалась борьба чувств, бушующих в нем. А в словах, произнесенных им, было пусто. Нет. Поступай, как знаешь, Алекс. Прощай. Конец книги Для вас читал Сергей Краснов Август, 17 год Всем привет! Рад вас видеть на своём канале На моём канале вы узнаете, как работать в программе Adobe Audition Как записать и изменить ваш голос Как почистить от шумов ваши аудиозаписи Мы рассмотрим много интересных эффектов. Как записывать и редактировать аудиокниги? К каналу подключена группа ВКонтакте «Аудиокниги своими руками», где вы можете задавать ваши вопросы, а также выкладывать ваши работы. Заходите и подписывайтесь. Будем учиться вместе!